Люди почувствовали запах вывороченной сырой земли. Колонну раздвоили и развели по разные стороны ямы, разлучив Валько и Костевича. Люди стали натыкаться на бугры выворочной земли и падать, но их тут же поднимали ударами прикладов. И вдруг десятки фонариков осветили эту длинную темную яму и валы выворочной земли по бокам ее